Во второй половине ноября германские части очистили территорию области, открыв опаснейшее и кратчайшее направление к ее столице – Воронежское. В то же время немцы, занимавшие Украину, объявили нейтралитет. И в пограничных районах Харьковской и Екатеринославской губерний появились петлюровские атаманы, не спровергая власть Гетмана – прервав снабжение Дона боевыми припасами с Украины и неизбежно подготовляя вторжение большевиков с не менее грозного направления Харьковского. К началу ноября фронт Донской армии шел от Кантемировки на Таловую и далее приблизительно по северной и восточной границе области, подходя к Камышину на 20-30 и к Царицыну на 30-40 верст. На юго-востоке фронт шел через станцию Житого по большому царицынскому шляху до Маныча, где он входил в соприкосновение с левым флангом добровольческой армии. На этом фронте Дон располагал 52 тысячами против 100 с лишним тысяч войск Советского Южного фронта. Задача данной армии донским командованием заключалась в обороне на юго-востоке и о важнейшими железнодорожными магистралями путем занятия станций Лиски, Поворина, Елань, Камышин, Царицын. Затихшие было в октябре военные действия на Воронежском направлении в начале ноября возобновились... С новой силой, начавшись блестящим делом генерала Гусельщикова в районе Таловой и развившись затем в большую операцию, завершившуюся поражением 8-й советской армии и занятием донцами линии Лиски-Таловая-Новохоперск. В районе Луганска небольшой отряд молодой донской армии стоял прочно, и отбивал все атаки противника. В середине ноября усилившиеся советские армии вновь перешли в наступление, нанося концентрический удар на Воронежском направлении из северо востоки на фронт Урюпинская-Усть-Медведицкая. Девятая советская армия имела вначале успех, проникнув глубоко в Хоперский округ, но благодаря подошедшему к донцам с Царицынского и Воронежского фронтов подкреплению, была опрокинута, и донские полки, преследуя ее, доходили до Елани и Камышина. Это наступление, прервав железнодорожную связь между Поворином и царицыном поставило в критическое положение советскую 10-ю армию вследствие прекращения навигации по Волге, оставшуюся без подвоза. Точно так же успешно отражались все настойчивые атаки Красных на Царицынском направлении, и войска генерала Мамонтова, с конца ноября сами перейдя в наступление, к 5 января подошли вплотную к городу Царицыну на линию сорепта воропанова гумрак